Очкарик. Он ступил с тротуара на проезжую часть и поднял руку небрежным, но властным жестом. Так вскидывают свой жазл регулировщики. Глаза его прятались под толстыми дымчатыми очками, и не разобрать было, что там в них. Просьба, приказ, усталость или жизнерадостность. «Прихватим очкарика?» – спросил наш добродушный водитель. Очкарик повел себя не как прочие голосующие. Прочие робко приоткрывают дверцы и льстивыми голосами спрашивают таксиста «Куда едем, шеф?» «А на гусинобродку?» «Нет?» «А если через Волочаевскую?» Этот же сразу сел и, словно не заметив нашего с Лёлькой присутствия, распорядился. «Поедем прямо». Лёлька толкнула меня локтем. Я успокаивающе мигнул ей, дескать «Ладно, подождем». «Пока и нам было прямо». Возле трамвайного кольца, где дорога закладывала вираж, очкарик вдруг сказал ровным бесцветным голосом «Сбрось газ, включи правый поворот». «Слушаюсь!» – дурашливо выкрикнул таксист и поинтересовался. «Автолюбитель, что ли?» Пассажир не отреагировал. Он сидел как-то очень напряженно, загипнотизировано даже. Напряжено было все – прямая спина, твердый затылок, прозрачное хрящеватое ухо. Перед транспортной остановкой он скомандовал. «Стоп! Тормози!» Водитель дернул плечом. «Учи ученого!» Лелька впилась зубами в рукавицу, чтобы не прыснуть. А пассажир, помолчав, сказал. «Можно ехать!» «Да ну!» – съехидничал таксист. «Поехали!» – впереди обозначился спуск. «Выключи сцепление!» – подал очередную команду очкарик. «А то я не знаю!» – взорвался водитель. Насядут, понимаешь, разные. Пассажир смолчал. Он молчал полтора квартала, пока мы не приблизились к месту, где улица поворачивала налево. «Перестройся в левый ряд», — сказал тогда очкарик. Но водитель не стал перестраиваться. Он бешено тормознул посреди дороги, так что «Волга» пошла юзом, и, обратившись к очкарику, плачущим голосом сказал. «Кто у нас машиной управляет, ты или я?» «Не тормози резко, сегодня гололед» бесстрастно предупредил очкарик. «В бога господа!» — сказал ошалевший водитель и так рванул с места, что у нас животы прижало к позвоночникам. «Переключи скорость!» — успел вставить пассажир. «Эх!» — застонал водитель и дважды ударился грудью о баранку. После поворота очкарик сообщил. «Внимание, красный свет!» «Ну на, на!» Остервенился водитель и, бросив баранку, откинулся на сиденье. «На, рули сам!» И тут мы, наконец, врезались в поребрик. «Мама!» – взвизгнула Лёлька, с треском отрывая мне рукав. «Приехали!» – подвёл итог таксист. Один очкарик остался невозмутимым, только прозрачное ухо его мелко завибрировало. «Выключи зажигание, проверь, не заклинило ли дверцы!» – сказал он. «Нет, держите меня!» – истерично закричал тогда водитель и рванул на груди кожанку. «Держите! Я за себя не ручаюсь!» Мы с Лёлькой подержали его за плечи, пока очкарик вылез из машины. Он прошел за светофор и там, встав у обочины, небрежным, но властным жестом поднял руку. Очки его в лучах заходящего солнца горели зловеще, как два стоп-сигнала.